Добрые братья и благодарные звери. Абхазская сказка. Жил когда-то охотник по имени Каурбей. У него было два сына: Мазлоу и Жакур. Когда мальчики подросли, он стал брать их на охоту, чтобы научить целиться и метко стрелять. Раз Мазлоу и Жакур попросили отца разрешить им пойти на охоту без него. Ат чет согласился. Пошли братья по ущелью и заметили двух зайцев. Хотели они застрелить их, но зайцы закричали: "Не убивайте нас! Мы всю жизнь будем служить вам". Не тронули братья зайцев, пошли дальше, а зайцы побежали вслед за ними. По дороге братья увидели двух лисиц и хотели застрелить их, но лисицы тоже стали просить о пощаде и обещали всю жизнь служить им. Братья пожалели и лисиц и все вместе двинулись дальше. Скоро братья увидели двух медведей, которые сидели под буком. Охотники прицелились, но медведи упросили оставить их в живых и поклялись, что станут их верными слугами. Братья-охотники в сопровождении зверей подошли к перекрестку двух дорог. Здесь они решили разойтись в разные стороны. Мазлоу воткнул свой нож в граб, стоявший на распутье. Нож этот обладал чудесным свойством. Он начинал ржаветь, Если с одним из братьев случалось какое-нибудь несчастье, таким образом, тот из братьев, кто раньше вернулся бы к этому месту, мог узнать о судьбе другого брата. Взяли братья каждый одного зайца, лису и медведя, попрощались и отправились по разным дорогам. После долгих странствий Жакур попал в какую-то глухую пустынную местность. Здесь под горой стоял ветхий домик. На крыльце этого домика он заметил дремавшую старуху, а неподалёку у сарайчика кучу человеческих костей. Жакур догадался, что это жилище людоеда Фадау. Он спрятался за своих зверей и благополучно миновал опасное место. Шёл он, шёл, и по дороге попалась ему яма, наполовину заваленная белыми камнями. Около ямы стояла старуха, опиравшаяся на клюку. Жакур подошёл к ней и спросил, кого она ждёт? Тебя. ответила старух. Она ударила своей клюкой жакуру и его зверей, и все они в тот же миг превратились в белые камни. Между тем, младший брат Мазлоу прошёл тоже немалый путь и пришёл в деревню. Он заметил, что все жители этой деревни носили траур. Обратил внимание Мазлоу и на то, что ему попадались только пожилые люди и старики. Какая беда постигла вас? спросил он одного из стариков. И старик сказал ему, «Около нашей деревни стоит высокая древняя башня. Не так давно в этой башне поселился дракон Агулшап. Никто не решается сразиться с ним. Наш князь стар и немощен, а юноши и мужчины ушли в дальний поход и некому защищать слабых и старых. Агулшап грозит спалить всю деревню и требует, чтобы через каждые три дня ему на съедение приводили девушку». Жители бросают жребий, и несчастную девушку отводят к древней башне. Сейчас жребий пал на единственную дочь князя. Недолго думая, Мазлоу отправился к башне и смело вошел в нее. А гулшапа в то время не было. Он куда-то улетел, и Мазлоу спрятался в темном углу. Зверям он велел ждать его около башни и поспешить к нему, если он их кликнет. Под вечер жители с плачем привели к башне дочь князя и со слезами ушли обратно. Появился и огул шап. Он раскрыл пасть и уже приготовился съесть девушку, но не успел он кинуться на нее, как Мазлоу выхватил свою острую шапку и очутился между ними. Долго он боролся с чудовищем и после долгой борьбы, наконец, одолел его. «Ты спас мне жизнь, и теперь я принадлежу только тебе», — сказала Мазлоу дочь князя. Идём к моему отцу, и я скажу ему, что ты мой спаситель. Я очень устал с дороги и хочу немного отдохнуть, ответил ей Мазлоу. Завтра утром я буду вашим гостем. Тогда дочь князя сняла кольцо со своей руки, надела на палец Мазлоу и сказала: Хорошо, я уйду одна, но моё кольцо останется на твоей руке, и я буду тебе сниться. В то время, как Мазлоу сражался со страшным агулшапом, и разговаривал с девушкой. Конюх к князю подкрался к башне и спрятался. Он всё видел и подслушал разговор Мазлоу с дочерью князя. Когда девушка ушла, а Мазлоу заснул, Конюх прокрался в башню и отрубил спящему голову его же шашкой. После этого он побежал вслед за девушкой. Конюх так торопился, что забыл снять её кольцо с пальца Мазлоу. Настигнув дочь князя, Конюх стал угрожать ей смертью. Он заставил девушку обещать ему, что она скажет всем, будто это Конюх победил Огулшапа. Девушка испугалась и прошептала, что сделает так, как он требует. После этого Конюх взял её за руку и привёл к старому князю. Князь всё выслушал рассказ Конюха о том, как он победил Огулшапа, и на радостях обещал Конюху, что завтра же объявит его женихом своей дочери. Между тем, заяц, лиса и медведь, не слыша зова своего товарища, забеспокоились. Они осторожно вошли в башню и увидели мёртвого Агулшапа и Мозлоу с отрубленной головой. Горько заплакали звери и стали обдумывать, как оживить Мозлоу. "Я могу только приладить голову на место", сказал медведь. "А я могу лизнув срастить голову с шеей", сказала лиса. Если вы всё это искусно сделаете, то я дуну в рот нашему другу и оживлю его, сказал заяц. Затем каждый из них сделал то, что умел. Мозлов вскочил, как будто его внезапно разбудили. Заметив свою окровавленную шашку, он понял, что кто-то напал на него с этой шашкой. Мозлов рассказал своим друзьям-зверям обо всём, что с ним случилось, и отправился с ними к князю. Едва он вошёл во двор, как дочь князя с радостным криком бросилась к нему навстречу и обняла его. Вот кто мой настоящий спаситель, сказала она отцу избежавшимся односельчанам. А конюх, бессовестный лгун, он угрозами потребовал, чтобы я признала его победителем огулшапа. Злодея конюха схватили, привязали к хвосту необеженного коня и конь умчал его в поле. А Мазлово в тот же день обвенчали с дочерью князя. Щедро одарил зятя старый князь и отпустил его с женой, взяв с него слово, что они приедут погостить и привезут старшего брата, Жакура. Простился Мазлоу с князем и вместе с молодой женой отправился в родное село. Доехав до перекрестка, где он расстался с братом, Мазлоу подошел к грабу, чтобы взглянуть на свой нож. По заржавленному с одного бока ножу он узнал, что со старшим братом Жакуром случилось несчастье. Мозло оставил жену с провожатыми в ближайшей деревне, а сам с зайцем, лесой и медведем направился дорогой, по которой ушёл его брат. В пустынной безлюдной местности под горой он увидел домишко. На крыльце, прислонившись спиной к двери, крепко спала старуха. Мозло тихо подкрался к ней и поцеловал её. Старуха сразу же проснулась и сказала: "Счастье твоё, что ты такой лавкий. Раз ты поцеловал меня, ты стал как бы моим сыном". «Теперь ни я, ни мой муж, людоед, не тронем тебя. Говори, куда и зачем ты идешь?» Мазлоу рассказал старухе и стал просить ее помочь отыскать брата. Жена людоеда подумала и сказала, «Не так давно тут проходили какие-то люди. Может быть, с ними был и твой брат. Я не очень-то приглядывалась». Недалеко отсюда, под горой, живёт моя сестра. Она старая, нелюдимая и злая. Если ей попадётся кто-нибудь из мужчин, она его обращает в камень. Может быть, и твой брат ей попался. Берегись её клювки. Сестра обращает людей и зверей в камень, коснувшись их острьём клювки. Но можно их расколтовать и вернуть к жизни, если тронуть другим концом клювки. Хорошень께 запомни всё это и поступай как сам знаешь. А теперь уходи, пока не вернулся мой муж. Он не такой покладистый, как я. Мазлов поблагодарил жену Люддета и со своими верными спутниками отправился дальше. По дороге они стали держать совет, как раздобыть у злой колдуньи её клюку. Медведь сказал: "Я взберусь на гору, и оттуда стану скатывать на жильё колдуньи камни и пни. Ей не дам ей покоя, лиса сказала. А я буду всю ночь тявкать под её окном и изведу её. Когда вы утомите и обессилите колдунью, я утащу у неё клюку, и пусть она попробует меня догнать, сказал заяц. Как решили, так и сделали. Мозлоу получил клюку старухи колдуньи. Он ударил по лежавшим в яме белым камням, и оттуда вышла целая толпа людей, а среди них ижакур Мазло после этого изломал клюку на куски, а обломки кинул вслед колдунье, которая с криком и воем убежала. После этого братья пошли в деревню, где их ждала жена Мазло, а затем все вместе вернулись домой. Отца и мать братья застали в глубоком горе. Они думали, что их сыновья погибли. На радостях устроили большое пиршество и пригласили всех соседей. Люди прислали братьям в благодарность гору подарков. Медведь плясал и кувыркался, лиса танцевала, а заяц прыгал от радости. Когда всё съели и выпили, звери попрощались с хозяевами, пожелали им всякого счастья и ушли в лес.